«Яна. Яна – это гений!» Данила покраснел, а девица осклабилась и коротко кивнула. «А здороваться, значит, воспитания не хватает. Что ж, и я не стану. Надоело быть вежливой. А девица – ничего. В том смысле, что ничего особенного. Худощава, бледнокожа, блеклой мышинные породы. Изо всех сил стремится выглядеть крутой». Чёрная кожа, белые волосы, корсет на талии и смелое декольте. Правда, грудь подкачала. На такой вырез размер 3 нужен. А у неё максимум единичка. Вот и виднеется в декольте розовая, распаренная летним солнцем кожа. С каплями пота, да ярко-красным свежим прыщиком. А Даниле девица нравится. Глазеет из-под тяжка. И дышит точно принц после пробежки. Ещё немного, и язык на подбородок вывалит. Бедный, глупый мальчик. Влюблённый мальчик. Несчастный мальчик. Можно она у тебя поживёт? Впервые после Наташкиной смерти я видела в глазах Данилы хоть какие-то эмоции. Пусть девица неприятно, пусть похожа на помесь крысы со змеёй. Но если Данилы от присутствия этой твари в моём доме станет легче, то я согласна. «Мне поступать в следующем году. Хотелось бы присмотреться. Может, на курсы какие записаться?» В голосе ни те, ни просьбы. не просто поставила меня в известность о своих планах, ни на секунду не сомневаясь, что я соглашусь. «Я согласилась. Ради Данила. Мы уехали спустя два дня после того разговора. Дел в городе не оставалось, но вот так бросать все, просто заперев квартиру...» Было выше моих сил. Я пыталась понять, почему никогда не приезжала сюда и почему Ташка не приезжала в Москву. Гордость. Нежелание жить за чужой счет, с которым я охотно согласилась, потому что так было проще. Попытка добиться самой и всего. Мы ведь похожи, Ташка и я. Строгие костюмы в светских тонах. У меня от кутюр, у нее от китайцев. Классические туфли-лодочки, у меня Италия, у нее Турция. украшение Я видела в ней отражение собственной жизни, искаженное, изломанное в дешевом кривом зеркале. Только у Ташки был Данила, а у меня никого. Теперь же выходило так, что я присвоила последнюю из ее драгоценностей. Драгоценность дремала на заднем сиденье, одной рукой обняв девицу. «Значит, отныне нас будет трое плюс принц». Почти как в романе Джерома. Только юмор в этом прочтении не английский, а черный. Гейни пыталась мне понравиться. Активно, даже чересчур активно. Она постоянно крутилась рядом, уже вежливая, улыбчивая, раздражающе навязчивая и прочно ассоциировалась с крысой. А я вот в чем дело. крыс ненавижу яна антоновна сделать вам чаю в бледно голубых глазах желание быть полезной но вместе с тем каким то особым появившимся не так давно чутьем я ощутила неприязнь которую эта бесцветная девочка испытывала ко мне поначалу я решила что просто предвзято отношусь к гейне но постепенно наблюдая за ней отмечала все новые и новые признаки того, что на самом деле она играет со мной, точнее, пытается играть. Гейне не хватало опыта и актерского мастерства, чтобы прятать истинные эмоции. Сквозь вежливость и улыбки проскальзывала зависть, искренняя, откровенная и потому гораздо более симпатичная. Зависть я еще могу понять. А вот любовь Данила к этому бесцветно-беспомощному существу прикрывающему собственную уникчемность чужими идеями, было чем-то нелогичным. Впрочем, глупо искать логики в привязанностях. Главное, что Данила ожил. Пусть рядом с гейни, пусть благодаря ее холодному, отдающему плохо скрытым презрением вниманию, но ожил. Он даже улыбаться начал. Но только ей или принцу. «Яна Антоновна, как вы считаете?» У меня есть шансы поступить в МГУ? Выбеленные волосы, собранные в хвост, черные джинсы и белый свитер, черная кожа осталась в Кисличевске, придавали гейне вид простоватый и почти невинный. Вот только взгляд не вписывался. Очень уж вызывающий. Девочка считает себя очень умной. Что ж, пускай. А я, согласно ее правилам, буду играть дуру. Наверное, есть. Понимаете, я хочу получить хорошее образование. А говорят, если вуз приличный, то без блата не поступишь. Или вот взятку дать надо. А у меня медаль будет. Если у нас на юридический, то без проблем прошла бы. А тут вот сомневаюсь. И правильно делает, что сомневается. Медаль. Даже не смешно уже. Но ведь попробовать стоит. Продолжал огнуть свою линию гейни. Щёки порозовели, видимо, девочка сердится от того, что я не спешу предложить свои услуги. Нет, мне не сложно. И бюджету моему эта теоретическая взятка, которую надо кому-то дать, существенного ущерба не нанесёт. Но чего ради? Конечно, стоит попробовать. Я постаралась улыбнуться максимально искренне. Если на этот год не получится, то на следующий обязательно.